Где бы он ни был, что бы он ни делал, что бы ему не пришлось вынести. Кожа у Джесса задубела, чего не было до того, как он уехал. Мимические морщины стали резче. Я размышляю, не от того ли у него морщинки вокруг глаз, что он вглядывался вдаль, высматривая, не придет ли кто-нибудь ему на спасение. Я размышляю, поранен ли он только мизинец, не скрывается ли у него под одеждой другие увечья. Я знаю, что за наружностью наверняка скрывается гораздо больше. «Что ты хочешь узнать?» — спрашивает он. «Где ты был? Что произошло?» Джесс выдыхает. Это верный знак того, что именно на эти вопросы ему не хочется отвечать. «Как насчет того, чтобы описать ситуацию вкратце?» — спрашиваю я. «Как насчет того, чтобы поговорить о другом, о чем-нибудь совершенно другом?» «Прошу тебя», — говорю я. «Мне необходимо знать». Джесс смотрит в окно, а потом поворачивается ко мне. «Если я сейчас расскажу тебе, то потом ты пообещаешь, что не будешь больше спрашивать об этом. Вообще никогда». Я улыбаюсь и протягиваю ему ладонь. «Ты сам предложил мне сделку». Взяв мою ладонь, Джесс не отпускает ее. От его ладони исходит тепло. Я вынуждена сдерживать себя, чтобы не коснуться его тела. А потом Джесс открывает рот и говорит, что ж, начнем. Когда вертолет упал, Джесс понял, что кроме него никто не выжил. Он уклонился от того, чтобы объяснить мне, как он это понял, он не желал говорить о катастрофе. Он сказал только, что на борту был надувной спасательный плод с неприкосновенным запасом на случай аварии, в том числе с питьевой водой и продуктами, что спасло ему жизнь и позволило продержаться несколько недель, пока он не доплыл до суши. Суша, так он в целом описывает то, куда попал, это было скальное образование посреди моря в 500 шагов от одного края до другого. На самом деле это был даже не островок, не говоря уже об острове, но с одной его стороны находился ступенчатый склон с узкой береговой полоской, Джесс знал, что его унесло далеко от Аляски, потому что вода была спокойной, а солнце палило безжалостно. Сначала он планировал оставаться там столько времени, сколько потребуется для того, чтобы отдохнуть, почувствовать твердую почву под ногами. Но вскоре понял, что плод прохудился, когда его прибило к скалам. Он почти полностью сдулся. Джесс был обречен. У него почти закончилась вода, и провизия была на исходе, С помощью старых бутылей от воды он собирал дождевую воду. Он обследовал скалы в поисках каких-либо признаков растений. Но нашел только песок и камни. Затем он придумал, как ловить рыбу. Несколько раз он ошибался. Он съел маленькую рыбку, от которой его вырвало. Он выпивал воду быстрее, чем наполнялись бутылки. Он также нашел устрицы мидий, которые водились на берегу, А во время одного нескончаемого ливня ему удалось набрать недельный запас воды, что позволило ему заранее подготовиться к любым неожиданностям. В полдень, когда палило солнце, он подвешивал сдувшийся плод между скал и спал в тени. Скоро он выработал довольно надежный распорядок дня. Джесс ел сырую рыбу, ракушки и пищевые концентраты, пил дождевую воду и прятался от солнца. Он чувствовал себя уверенно. Ему казалось, что он сможет продержаться столько, сколько необходимо, пока мы не найдем его. Но потом, спустя несколько недель, он понял, что мы никогда не отыщем его. Джесс сказал, что у него был срыв, а потом, после срыва, на него снизошло прозрение. Именно тогда Джесс начал тренироваться. Он понимал, что не сможет провести остаток жизни в одиночестве на маленьком клочке скалистой породы в Тихом океане. Он знал, что единственный путь спасения для него — это то самое, чему его обучали с детства. Он начал плавать на дальней дистанции. Он считал свои грибки и с каждым днем плавал все дальше и дальше. Сначала он плавал медленно, чувствовал слабость и уставал так, как никогда. Но потом, через несколько месяцев, он смог заплывать далеко в океан. Он чувствовал себя уверенно и однажды окреп до такой степени, что поплыл в открытый океан и уплыл так далеко, как наметил себе. Ему потребовалось два года для того, чтобы натренировать необходимую выносливость и набраться мужества. Случались мелкие неудачи, его обожгла медуза, и крупные, он увидел акулу. на протяжении нескольких недель, кружившую вокруг скал. Но потом он, наконец, был готов отправиться в путь. Он одолел океан, потому что знал, что умрет, если не поплывет. Концентраты давно закончились, устрицы иссякли, половина плота была оборвана и унесена ветром. Он испугался, что больше не сможет набраться сил, а напротив ослабнет. Начался ливень, благодаря которому он собрал дневной запас воды. Джесс напился в волю и сумел привязать несколько бутылек к спине, используя обрывки плота. А потом он вошел в воду, надеясь найти помощь или попытаться умереть. Он точно не помнит, сколько времени провел в океане и потерял счет своим грибкам. Джесс сказал, что уверен в том, что прошло менее двух дней, когда он увидел корабль. «И вот тогда я понял, что все кончено», — говорит он, — «что со мной все будет в порядке, что я возвращаюсь домой, к тебе». Он так ни разу и не упомянул о своем мизинце. За весь свой рассказ, когда он говорил обо всем, он ни разу не упомянул о том, что лишился половины пальца. «И я не знаю, что делать, потому что я дала согласие больше не спрашивать его ни о чем». Я было... открыла рот, чтобы сказать, что я знаю то, чего мне не следует знать, но он оборвал меня, и я усвоила урок. На этом разговор закончился. «Я каждый день думал о тебе», — говорит он. «Я скучал по тебе все эти годы. Я начинаю что-то говорить в ответ, а потом понимаю, что не уверена в том, что говорю правду. Я всегда думал о нем, до тех пор... пока однажды не поймала себя на мысли, что реже вспоминаю о нем. И после этого я стала вспоминать его чаще, но это на самом деле не одно и то же. Ты всегда жил в моем сердце. Наконец говорю я, потому что знаю, что это правда, абсолютная правда. Неважно, сколько времени мы прожили вдвоем, Джесс и я. Неважно, кажется ли нам, что мы понимаем друг друга. Я не уверена, что смогу когда-нибудь понять ту боль, которую он испытывал, живя в одиночестве посреди океана. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь по-настоящему оценить отвагу, которая понадобилась ему для того, чтобы уплыть в открытый океан. И хотя я ни в коей мере не ставлю наши переживания на одну доску, я не думаю, что Джесс сможет понять, что значит поверить, что любовь всей твоей жизни умерла, а потом сидеть напротив нее в своей машине на обочине дороги. «Теперь твоя очередь», — говорит он. «Моя? Расскажи мне обо всем», — говорит он. «В ту самую минуту, когда я слышу его слова, я понимаю, что ему известно о том, что я помолвлена. Ему все известно». Судя по явной осведомленности, которая ощущается в его голосе, судя по взгляду его сосредоточенных глаз, словно говорящих «вот оно», можно сказать, что он все понял по-своему. Или же он заметил мое кольцо с бриллиантом. «Я помолвлена», — говорю я. А потом Джесс вдруг начинает хохотать. Он как будто расслабился. «Что? Почему ты смеешься? Что в этом смешного?» — спросила я. — Потому, — говорит он, улыбаясь, — что я думал, что ты уже замужем. Я ощущаю, как внезапно мое лицо расплывается в улыбке так, что я даже не могу сказать, откуда она в точности взялась, откуда она явилась. А потом я начинаю смеяться и игриво поддеваю его. — Это практически то же самое, — говорю я. — О, нет, не то же самое, — отвечает он. — Нет, это совершенно другое дело. — Я собираюсь выйти замуж за другого мужчину, но ты еще не вышла. «Ну и что?» — говорю я. «С ним всегда было так легко разговаривать, или, возможно, это просто от того, что я всегда умела с ним разговаривать?» «Я говорю, что я провел последние три с половиной года своей жизни, всей душой надеясь на то, что опять увижу тебя. Если ты думаешь, что тот факт, что ты с кем-то помолвлена...» помешает мне вернуть нашу жизнь в прежнее русло, то ты, черт побери, обезумела. Я смотрю на него и сначала продолжаю улыбаться, но вскоре возвращаюсь к реальности, и улыбка исчезает. Я обхватываю голову руками. Я собираюсь всем причинить страдания. В машине становится так тихо, что не слышно ничего, кроме гулом чащихся мимо нас по дороге автомобилей. «Все сложнее, чем ты думаешь», — наконец говорю я. «Эмма, послушай, я все понимаю. Ты должна была жить дальше. Я знаю, что любой поступил бы так же. Я понимаю, что ты считала меня погибшим. Я думала, что ты умер. Я знаю», — говорит он, придвигаясь ко мне и беря меня за руки. «Не могу представить себе, как должно быть тяжело тебе было. Я не хочу представлять себе этого». «Все эти годы я знал, что ты жива, я знал, что должен вернуться к тебе, и я понимаю, что тебе было неизвестно об этом. Мне так жаль, Эмма». Я посмотрела на него и увидела, что у него, так же, как у меня, выступили слезы на глазах. «Мне так жаль, б ты представить себе не можешь, как мне жаль. Я никогда не должен был так поступать. Я никогда не должен был покидать тебя». Ничто на земле, ни один опыт, который я мог бы приобрести, не стоит того, чтобы потерять тебя или причинить тебе боль так, как сделал это я. Я привык ночью лежать без сна и думать о тебе. Я провел так многие часы, дни. Правда, я думал о том, как ты, должно быть, страдаешь. Думал о том, как больно должно быть тебе, и моей матери, и всем моим родным. И это почти убивало меня». Сознание того, что люди, которых я любил, как тебя, Эмма, горюют обо мне. Мне так жаль, что из-за меня тебе пришлось пережить все это. Но теперь я дома. И именно ты побуждала меня вернуться. Ты поддерживала меня. Я возвращался домой к тебе. Возвращался к той жизни, которую мы планировали. Я хотел вернуться в ту нашу жизнь. «Я не позволю, чтобы решения, которые ты приняла, когда думала, что меня нет, повлияли на мои теперешние чувства к тебе. Я люблю тебя, Эмма, всегда любил тебя. Я никогда не переставал любить тебя. Я не способен на это. Поэтому я прощаю тебе все, что случилось, пока меня не было. А теперь пришло наше время. Настало время нам вместе все вернуть назад». чтобы снова все стало так, как прежде. «В машине так тепло, что мне кажется, будто у меня жар. Я выключаю обогреватель и пытаюсь снять жакет. Это сложно сделать, находясь в ограниченном пространстве, сидя на водительском сиденье. Я ерзаю то влево, то вправо, чтобы вытащить руки из рукавов. Джесс, не говоря ни слова, берется за один рукав и тянет его, помогая мне окончательно освободиться». Я смотрю на него, и если отбросить потрясение, смущение и горько-сладкую радость, от которых я избавляюсь вместе с жакетом, то мне очень комфортно. Видя, как он пристально смотрит на меня, я чувствую себя ближе к дому, чем когда бы то ни было. Именно сейчас, в этой машине, я переживаю то же самое, что переживала в лучшую пору своей молодости, когда мне было чуть больше двадцати. Это лучшее, что у меня есть. Вся моя жизнь началась с этого мужчины. Все годы, проведенные без него, не смогли уничтожить ту теплоту и комфорт, которые мы ощущали на протяжении многих лет, когда наши жизни были неразделимы. Ты был любовью всей моей жизни, говорю я. Я и есть любовь всей твоей жизни, говорит Джесс. «Ничего не изменилось?» «Все изменилось». «Между нами ничего не изменилось», — говорит он. «Ты — та же самая девушка с вершнушками под глазом, а я тот же парень, который поцеловал тебя в полицейском участке». «А как быть с Сэмом?» «Впервые я вижу, как по лицу Джесса мгновенно пробегает тень грусти и гнева». «Не произноси его имени». Говорит он, отодвигаясь от меня. Его резкий тон обезоруживает меня. Давай поговорим о чем-нибудь другом. О чем еще мы могли бы поговорить? Джесс секунду смотрит в окно. Я вижу, что его челюсти напряжены, а глаза устремлены в одну точку. Он улыбается. Ты видела какие-нибудь интересные фильмы? Не желая того, я смеюсь. А скоро и он тоже. Так всегда было с нами. Я улыбаюсь потому, что улыбается он. Он смеется, потому что смеюсь я. Это правда тяжело, — говорю я, отдышавшись. Все, что связано с этим, так... Такого быть не должно, — говорит он. Я люблю тебя, и ты любишь меня. Ты моя жена. Мне в это даже не верится. Когда объявили, что ты погиб... то есть я даже не знаю, женаты ли мы еще. «Мне плевать на клочок бумаги», — говорит он. «Ты та женщина, которую я любил всю жизнь. Я знаю, что тебе пришлось переехать. Я не осуждаю тебя. Но теперь я дома, сейчас я здесь. Все пойдет так, как и ожидалось, так, как должно было идти». Я покачиваю головой, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Не знаю». — говорю я Джессу. — Я не знаю. — Я знаю. Джесс наклоняется вперед и смахивает слезы, стекающие по моей шее. — Ты Эмма, — говорит он, как будто ключ ко всему и проблема кроется в том, что я не понимаю, кто я. А я Джесс. Я смотрю на него, пытаюсь улыбнуться, стараясь лучше понять, каким образом он хочет вернуть меня, — Я хочу поверить, что все, как он говорит, просто. Я почти верю ему. Почти. Джесс. Все будет хорошо, говорит он. Все будет прекрасно. Прекрасно? Конечно, прекрасно. Я люблю его. Я люблю этого мужчину. Никто не понимает меня так, как он. Никто не любит меня так, как он. «Где-то там есть еще одна любовь, но она совсем другая, она не такая, не похожая на эту. Она и лучше, и хуже, но я полагаю, что когда ты переживаешь момент такого рода любви, когда ты мечешься между двумя мужчинами, ты не можешь любить их одинаково, ты ведешь себя по-разному». Сейчас я не хочу ничего другого, кроме как наслаждаться этой любовью, любовью с Джессом. Я бросаюсь в его объятия, и он крепко обнимает меня. Наши губы теперь совсем близко, на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Джесс прижимает меня чуть сильнее. Он не целует меня. Что-то в этом поражает меня, ведь он никогда не вел себя так благовоспитанно. «Вот что мы сделаем», — говорит он. «Как насчет того, чтобы забросить меня к моим родителям? Сейчас уже поздно, и мои родственники, наверное, ломают голову, где я». И «Я не могу. Я не могу допустить, чтобы они гадали, где я». «Хорошо», — говорю я. «А потом ты отправишься домой, туда, где ты живешь», — говорит он. «Где ты живешь?» «В Кембридже», — отвечаю я. «Отлично». «Значит, ты поедешь домой в Кембридж», — говорит он. «Ладно. Где ты работаешь?» «Ты работаешь в журнале или внештатно?» — нетерпеливо спрашивает Джесс. «Я сомневаюсь, отвечает ли, боясь разочаровать его». «Я работаю в книжном магазине». «Что ты имеешь в виду?» — говорит он. «Блэйр Букс». «Ты работаешь в Блэйр Букс? «Я переехала обратно после того, как ты...» Я не договариваю и формулирую свою мысль по-другому. Я стала там работать, и теперь мне это на самом деле нравится. Теперь магазин стал моим. Твоим? Да, я управляю им. Родители, впрочем, заходят время от времени. По большому счету они удалились от дел. Джесс смотрит на меня так, будто не в состоянии осмыслить это». а потом выражение его лица кардинально меняется. «Круто», — говорит он, — «я такого не ожидал». «Я знаю», — говорю я, — «но дела идут хорошо, мне это доставляет удовольствие». «Порядок», — говорит он, — «тогда завтра, я полагаю, ты будешь в магазине?» «Обычно я прихожу около девяти, мы открываемся в десять. Можно мне позавтракать с тобой?» «Позавтракать?» «Не надейся, что я стану ждать до обеда, чтобы увидеть тебя», — говорит он. «До завтрака и то слишком долго». Я раздумываю. Я думаю о сэме Я начинаю говорить, ощущая гнетущее чувство вины. Не давая мне ответить, Джесс добавляет. «Давай, Эмма». «Ты же можешь позавтракать со мной?» Я киваю. «Да, хорошо», — говорю я. «В половине восьмого?» «Великолепно», — говорит он. Ты назначаешь мне свидание. В начале девятого я заезжаю на парковку у нашего дома. Выйдя из машины, я запахиваю пальто, поднимается ветер, температура упала, солнце уже село. Резкие порывы ветра обдувают прохладой мои плечи и шею, я устремляюсь к дому. Вхожу в лифт, нажимаю кнопку четвертого этажа, смотрю, как закрываются двери лифта и после этого закрываю глаза. Когда он спросит меня, как прошел сегодняшний день, что я скажу ему? Как же я скажу Сэму правду, если я не знаю, какова она? Я так погружаюсь в собственные мысли, что подпрыгиваю, когда в лифте раздается мелодичный звон, и двери открываются. В холле прямо у нашей двери стоит Сэм. Прекрасный, добрый, ошеломленный Сэм с разбитым сердцем. «Ты вернулась!» — восклицает он. «Только что, когда я выносил мусор, мне показалось, что я видел, как твоя машина подъезжает к дому, но не был уверен. Я звонил тебе раньше, на самом деле несколько раз, но ты не отвечала, поэтому я не знал, вернешься ли ты домой». Он не знал, вернусь ли я домой. У Сэма, остекленевшие глаза, он плакал. Видимо, он думает, что если будет вести себя достаточно оживленно... «Я ничего не замечу. Прости. Я обнимаю его и чувствую, что он склоняется ко мне. Очевидно, что ему легче. Я потерял счет времени. Мы направляемся к нашей квартире. В тот момент, когда дверь открывается, до меня доносится запах томатного супа. Сэм готовит невероятно вкусный томатный суп, острый, прозрачный и сладкий». Я заворачиваю за угол кухни и вижу, что все готово для того, чтобы пожарить сырные тосты, включая вегетарианскую, чеддер, потому что я убеждена, что с детства не переношу лактозу. «О, Боже!» — говорю я. «Ты готовишь на ужин томатный суп и сырные тосты?» «Да», — отвечает он, пытаясь оставаться равнодушным, — делая над собой значительные усилия для того, чтобы его голос звучал беззаботно. «Я подумал, что тебе, возможно, будет приятно, поскольку сегодня так холодно». Он подходит к разделочной доске и начинает складывать сэндвичи, а я ставлю сумку на стол и сажусь. Я наблюдаю за тем, как тщательно он трёт сыр, медленно намазывает маслом хлеб, пока я расстегиваю ботинки. Руки Сэма слегка подрагивают». Лицо выглядит обиженным, словно он работает в сверхурочное время только для того, чтобы оставаться спокойным. На него больно смотреть, понимая, что он так старается в этот момент вести себя нормально, что он старается быть понимающим, терпеливым, уверенным, хотя чувствует все, что угодно, только не это. Он стоит здесь, ставит сковородку с ручкой на средний огонь, пытаясь сделать вид, что тот факт, что сегодня я встретилась со своим бывшим мужем, не раздирает его изнутри. «Я не могу больше мучить его». «Мы можем поговорить об этом», — говорю я. Сэм смотрит на меня. В кухню входит Моцарт, а потом разворачивается и уходит, словно понимая, что ему здесь не место. Я вижу, как он присоединяется к Гомеру, лежащему под пианино. Я беру Сэма за руку. «Мы можем поговорить обо всем, что у тебя на уме. Ты можешь спросить меня о чем угодно. Это и твоя жизнь тоже». Сэм отворачивается от меня, а потом кивает. Он выключает газ. «Вперед! Все, о чем ты хочешь узнать. Просто спроси меня. Будем честны». И все будет нормально. По правде сказать, я не знаю, что имею в виду, говоря нормально. Он поворачивается ко мне и спрашивает. «Как он?» «О!» Произношу я, удивляясь тому, что первый вопрос Сэма о здоровье Джесса. Он в порядке. «Здоров». Кажется, он как будто привыкает. Я не упоминаю о том, как он выглядит почти и до странности хладнокровным, И единственное, что его интересует, — это вернуть наш брак. «Как ты?» «Я тоже в порядке», — говорю я. «Я слегка потрясена всем, что происходит. Так странно видеть его. Я не знаю, что с этим делать. Я объясняюсь расплывчато, так как боюсь все свести на нет. Я боюсь доверять одному чувству больше, чем другому. Я честно не знаю, как подобрать слова». даже если серьезно отношусь к некоторым из них».